Глава 41, в которой пленник продолжает свой рассказ. Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку, которая могла вместить более 30 человек. Чтобы дело было вернее, и чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать путешествие в местечко, называемое Сархель, отстоящая от Алжира на 30 миль по направлению Корану, где ведется большая торговля сушеными винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже упомянутого мавра-тагарина. В Берберии называют тагаринами «арагонских мавров», а гренадских «мудыхарес». В королевстве Жефец мудыхарес называются «елчес», и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. И так говорю всякий раз, что ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука, от сада в котором ждала Сараида. Ренегат располагался здесь умышленно, со своими грибцами, молодыми маврами, творя молитву, или разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности. Итак, он отправился в сад Сараиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его, давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сараидой, как он потом мне сообщил, и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвести ее в христианскую землю и пусть она будет спокойна и довольна, никогда ему это не удавалось, потому что... Мавританки не показывается ни Мавру, ни Турку, разве только отец или муж прикажет Эмета. С христианскими же пленниками им позволяют разговаривать и быть в общении, часто даже более, чем следовало бы. Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть может, она встревожилась бы, услыхав о своем деле из уст ренегата. Но Бог распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в исполнение свое доброе намерение. И, увидав, с какой безопасностью он ездит в Сархель взад и вперед и может бросать якорь когда, как и где ему угодно, и что Тагарин его компаньон не имеют другой воли, кроме руководимой им, что «я уже выкуплен», и остается найти только несколько христиан, чтобы грести на веслах. Он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с двенадцатью испанцами, все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть город». Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз двадцать кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался лето дома, чтобы кончить постройку галеоты, находившейся на верфи. Я ничего не сказал моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти из города поодиночке в Тихомолку, направляясь к саду Ахимарата, и там ждать меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание, предупредив, в случае, если бы они увидели там еще других христиан, не говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте. Сделав это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто другое и самое важное для меня именно известить Сараиду, в каком положении находится наше предприятие, чтобы она была подготовлена, поджидала нас и не испугалась, если бы мы появились неожиданно и раньше того времени, когда, по ее расчетам, могла прибыть барка с крестьянами. Итак, я решил идти в сад и посмотреть, не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня назначенного для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сараиды, заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей Берберии, даже в Константинополе. Этот язык — ни мавританский, ни кастильский и никакого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы понимаем. «Итак», — говорю я, — он на этом языке спросил меня, что я ищу в его саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник Арнаута Мамии. Сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом, и ищу разных трав для салата. Затем он спросил на выкупили я или нет, и сколько мой господин просил за меня. Пока мы так разговаривали, вышла из беседки прекрасная Сараида, давно уже заметившая меня, и так как мавританки немало не стесняются показываться христианам и не избегают их, как я уже говорил, она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее, видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее и велел ей приблизиться». Было бы излишним, если б я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный наряд, в котором возлюбленная моя Сараида явилась тогда передо мной. Одно скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга, чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому обычаю, у нее были надеты два «Каркаха» — так называются по-мавритански кольца или браслеты для ног, из чистейшего золота, украшенные таким множеством бриллиантов, что отец ее, как она мне потом говорила, ценил их в десять тысяч доблаз. А те, которые она носила на кистях рук, стоили не меньше того. Жемчуга на ней было в изобилии, и самого лучшего... Так как украшаться жемчугом, крупным и мелким, считается у мавритана к наибольшей роскошью и изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у всех остальных народов. А отец Раиды славился тем, что имел их множество и наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было 200 тысяч испанских червонцев, и владела всем этим та, которая теперь... Моя владычица. Была ли она во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что осталось от ее красоты после столь многих ее страданий. Какова же должна была быть эта красота в ее счастливые дни? Ведь известно, что у некоторых женщин красота в зависимости от времени и дня, и вследствие некоторых обстоятельств увеличивается или уменьшается. И естественно, что душевные волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают. Словом говорю я, Сараида предстала тогда передо мной в таком роскошном наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и сверх того... Приняв в соображение еще все, чем я был ей обязан, она представлялась мне богиней, сошедшей с неба на землю для моего счастья и спасения.